Реконструкция знакомого перекрестка была сродни выпадению с памяти. В Москве уже стали выпадать целые кварталы. Выпала добрая половина перекрестка, к которому издавна тяготел тот особый старомосковский мир поэтов и художников, куда меня случайно занесло в первый же день пребывания в Москве, и потом долго держало в плену. Пока мы стояли у красного светофора, пропуская поперечный транспорт, Я все никак не мог смириться с мыслью, что водопьяного переулка больше не существует. Не существует дома, где проходила большая часть жизни командора в той странной нигилистической семье, где он был третий и где помещался штаб лефов, гонявших чьи с вареньем и пирожными, покупавшимися отнюдь не в Моссельпроме, которые они рекламировали, а участников, известных еще с дореляционного времени кондитеров Бартельса с «Чистых прудов» и Дюваля, угол Машкова переулка. Не существует и входной двери, ведущей с грязноватой лестницы в их интеллигентное логово со стеллажами, набитыми книгами, и с большим чайным столом, покрытым камчатной скатертью. Дверь эта, выбеленная мелом, была исписана вдоль и поперек автографами разных именитых и неимитых посетителей, тяготевших к лефу, среди которых какая-то коварная рука умудрилась отчетливо вывести анилиновым карандашом общеизвестный стихотворный пасквиль. Командор в одной из своих поэм описал эту часть Москвы следующими скупыми словами. Он тогда стремился к простоте и лаконизму, и даже однажды сказал «Язык мой гол». Лубянский проезд. водопьяный, вид вот, вот фон. Он делил свою жизнь между водопьяным переулком, где принужден был наступать на горло собственной песни, и лубянским проездом, где в многокорпусном доходном перенаселенном доме в коммунальной квартире у него была собственная маленькая холостяцкая комнатка с почерневшим нетопленным камином, шведским бюро задвигающейся шторной крышкой и на белой стене, вырезанные из журнала и прикрепленной кнопкой фотографии Ленина на высокой трибуне, поднявшегося всем корпусом вперед, с протянутой в будущее рукой. Здесь, оставаясь наедине сам с собой, он уже не был главнокомандующим Левым фронтом, отдающим гневные приказы по армии искусств, а почему не атакован Пушкин и прочие генералы классики. Здесь он не писал, нигде, кроме как в Массельпроме, и, товарищи девочки, товарищи мальчики, требуйте у мамы эти мячики, подаваемые теоретиками из водопьяного переулка, чуть ли не как сверхновая форма классовой борьбы, чуть ли не как революционная пропаганда нового мира и неспровержение старого, от которого нами оставляются только папиросы Ира. Здесь он написал «Я себя под Лениным чищу». Здесь же он поставил и точку в своем конце, и сейчас еще слышатся мне широкие гулкие шаги командора на пустынной ночной Мясницкой между уже несуществующим водопьянным и Лубянским проездом, переименованным в проезд Серова. К перекрестку Мясницкое Бульварное кольцо тяготело несколько зданий, ныне исторических, не говоря уже о главном почтамте, В географическом центре Москвы, откуда отсчитывались версты дорог, идущих в разные стороны от Белокаменной, Первопрестольной, здесь находился в Хутымас, в недавнем прошлом школа вояния и зодчества, прославленная именами Серова, Врубеля, Левитана, Коровина. Сюда захаживал молодой Чехов, водивший дружбу с московскими живописцами своими сверстниками. Здесь обитал художник Пастернак и рос его сын, который, вспоминая свою юность, впоследствии написал «Мне 14 лет, Хутымас еще школа ваянье. звон звону флора и лавра, сливается шарка ног, раздается звонок, голоса приближаются, скрябен, о, куда мне бежать от шагов моего божества?» Помню маленькую церквушку флора и лавра, ее шатровую колокольню, как бы прижавшуюся к ампирным колоннам полукруглого крыла в хутемаса. Церковка эта вдруг на моих глазах исчезла, превратилась в дощатый барак бетонного завода метростроя, вечно покрытый слоем зеленоватой цементной пыли. Да, еще рядом с хутемасом, против почтамта, чайный магазин в китайском стиле, выкрашенный зеленой масляной краской с фигурами двух китайцев у входа. Он существует и до сих пор, и до сих пор, проходя мимо, вы ощущаете колониальный запах молотого кофе и чая. А потом уже не помню что. Во дворе в хутымаса куда можно было проникнуть с Мясницкой через длинную темную трубу подворотни, было, кажется, два или три высоких кирпичных нештукатуренных корпуса, В одном из них находились мастерские молодых художников. Здесь же, в нетопленной комнате, существовал, как некое допотопное животное, мамонт, великий поэт, председатель земного шара, будет лянин, странный гибрид панславизма и октябрьской революции, писавший гениальные поэмы на малопонятном древнерусском языке, на клочках бумаги, которую безо всякого порядка засовывал в наволочку, и если иногда выходил из дома, то нес с собой эту наволочку, набитую стихами, прижимая ее груди. Вечно голодный, но не ощущающий голода, окруженный такими же, как он сам, нищими поклонниками, прозелитыми, он жил в своей запущенной комнате. Тут же рядом гнездился левейший из левых, самый непонятный из всех русских футуристов, в юн по природе, автор, легендарные строчки дыр бул Он питался кашей, сваренной впрок на всю неделю из пайкового риса, хранившейся между двух оконных рам, в десятифунтовой стеклянной банке из-под варенья. Он охотно кормил этой холодной кашей своих голодающих знакомых. Вьюн, так мы будем его называть, промышлял перекупкой книг, мелкой картежной игрой, собирал автографы никому неизвестных авторов, в надежде, что когда-нибудь они прославятся, внезапно появлялся в квартирах знакомых и незнакомых людей, причастных к искусству, где охотно читал пронзительно-крикливым детским голосом свои стихи, причем приплясывал, делал рапирные выпады, вращался вокруг своей оси, кривлялся своим остроносым лицом мальчика-старичка. У него было пергаментное лицо с копца. Он весь был, как бы заряжен неким отрицательным током антипоэтизма, иногда более сильным, чем положительный заряд общепринятой поэзии. По сравнению с ним, сам великий Будетлянин иногда казался несколько устаревшим, а командор просто архаичным. В общежитии обитали ученики в Хутемаса, которым Октябрьская революция открыла двери в искусство, принадлежавшее народу. Все эти, оброшенные бородами, молодые провинциалы оказались живописи крайне левыми, даже кубизм казался им слишком буржуазно отсталым. Перемахнув через Пикассо голубого периода и через все его эксперименты с разложением скрипки в разных плоскостях, молодые хутомасовцы вместе со своим же собратом московским художником Кандинским изобрели новейшие из новейших течений в живописи, Абстракционизм, который впоследствии перекочевал в Париж, обосновался на Монпарнасе, где, к общему удивлению, держится до сих пор, доживая, впрочем, свои последние дни. Но тогда, в нищей, голодной, зажатой в огненном кольце, наступающей со всех сторон контрреволюции, Советской России в самом ее центре, в Красной Москве, в центре Москвы, против главного почтамта, В общежитии в Хутемаса это сверхреволюционное направление буйно процветало. Все стены были увешаны полотнами и картонами без рам с изображениями различных плоскостных геометрических фигур, красных треугольников на зеленом фоне, лиловых квадратов на белом фоне, интенсивно-оранжевых полос и прямоугольников, пересекающихся на фоне берлинской лазури. Царили Лавинский, Родченко, Клюн. К этому времени относятся посещение Лениным в Хутемаса, о котором только и шло разговоров в ту раннюю весну, когда я приехал в Москву. Говорили, что Владимир Ильич и Надежда Константиновна в вязаном платке поверх меховой шапочки приехали во в на изучающих санях. Воображая, какое было выражение лица у Ленина, когда он увидел на стенах картины, с разноцветными треугольниками и квадратиками. Теперь это уже стало общеизвестным фактом, истории, А тогда еще ходила среди жителей перекрестка, как легенда. Но один лишь факт, что где-то здесь, совсем недавно и совсем недалеко от угла Мясницкой и Бульварного кольца, в доме, знакомом всем, побывал сам Ленин, уже одно это казалось мне чудом и как бы еще больше приобщило меня к революции. Во дворях в Хутемасе, в другом скучном голом кирпичном корпусе на седьмом этаже, под самой крышей, жил со своей красавицей женой Ладой, бывший соратник и друг Мулата по издательству Центрифуга, а ныне друг и соратник Командора, замечательный поэт, о котором Командор написал. «Есть у нас еще Сиев Колька». «Этот может. Хватка у него моя». Но ведь надо заработать столько. Маленькая, но семья. Но мы с вами еще поднимемся на седьмой этаж в комнату соратника. Справа от упомянутого перекрестка, если стать лицом клубянки, за маленькой площадью с библиотекой имени Тургенева, прямо на Сретенский бульвар, выходили громадные оранжево-кирпичные корпуса бывшего страхового общества «Россия». где размещали всякие литы, тео, муза, киноорганизации того времени, изображенные командором в стихотворении «Про заседавшиеся», так понравившемся Ленину. В том же доме в глав политпросвете работала Крупская по совместительству с работой в наркомпросе РСФСР по другую сторону перекрестка в особняке на чистых прудах под началом Луначарского. Крупскую Луначарского... Можно было в разное время запросто встретить на улице в этих местах ее, серебряно посидевшую, гладко причесанную, в круглых очках с увеличительными стеклами, похожую на пожилую сельскую учительницу, и его, в полувоенном френче, фасона февральской революции, с крупным дворянским носом, как бы вырубленным из дерева, на котором сидела сугубо интеллигентская пенсне в черной оправе. Весьма не подходившая к полувоенной фуражке, с мягким козырьком, вроде той, которую так недолго нашевал Киенский, но зато хорошо дополняющая темные усы и а-ля антикатр типичного монпарнаского интеллектуала, завсегдатой ротонды или Клазери де Лила, знатока всех видов изящных искусств, в особенности итальянского возрождения, блестящего оратора. умевшего без подготовки, их экспромтом, говорить на любую тему подряд два часа, ни разу не запнувшись и не запутавшись в слишком длинных придаточных предложениях. Рядом с наркомпросом находился товарный двор главного почтамта, куда въезжали в то время еще не грузовики, а ломовики, нагруженные почтовыми посылками, и оттуда потягивало запахом сургуча, пеньковый шпагата, рагош. Конского навоза, крупными дымящимися яблоками, валившегося из-под хвостов першеронов, к неописуемой радости откормленных чистопрудных, вполне старорежимных воробьев. Напротив же, если по прямой линии пересечь чистопрудный бульвар, где в июне густо цветущие липы разливали медовый, глубоко провинциальный аромат вечной весны, можно было попасть в тот самый Харитоневский переулок, куда некогда из деревни привезли бедную таню ларину на московскую ярмарку невест в харитоневский переулок выходил еще несколько других переулков в одном из которых мыльниковым поселился я приехав в москву а следом за мною через мою комнату прошли почти все мои друзья ринувшиеся с юга едва только кончилась гражданская война на завоевание москвы ключик брат и друг Птицелов, Наследник и прочее. Мыльников переулок был известен тем, что в другом его конце находилось здание бывшего училища Фидлера, хранившее на своих стенах следы артиллерийского обстрела еще времен Первой революции 1905 года, когда здесь был штаб боевых дружин, и его обстреливали из пушек карательные войска полковника Риммана. Следующим за Мыльниковым В Харитоневской выходил Машков переулок. Здесь, в высоком, многоквартирном, богатом доме предреволюционной постройки, в несколько скандинавском стиле, что было тогда модно, в барских апартаментах Екатерины Павловны Пешковой, жены Максима Горького, в самый разгар гражданской войны, отвлекшись на часок от своих дел, Ленин слушал о пассионату Бетховена, опустив голову на руку, и полузакрыв узкие глаза, весь отдавшийся во власть музыки, тревоживший и вместе с тем усыплявший воображение. Вероятно, очень много выпало из моей памяти. Запомнилось, как однажды по Харитоневскому переулку ехал старомодно высокий открытый автомобиль, и на заднем сидении среди каких-то полувоенных заметно возвышалась худая фигура Максима Горького, с любопытством посматривавшего вокруг, он был в своей общеизвестной шляпе. Из его пшеничных солдатских усов над бритым подбородком торчал мундштук с дымящейся египетской сигареткой. Великий пролетарский писатель только что вернулся на родину после долгого пребывания в Сорренто и, пережив волнение и восторг всенародной встречи на площади Белорусского Балтийского вокзала, уже став национальным героем, ехал к себе домой, на старую квартиру в Машков переулок. Лицо и руки его были оранжевыми от итальянского загара. Обо многом мог бы еще поведать, и, надеюсь, поведает в этом сочинении, перекресток Мясницкой и Бульварного кольца, по которому, рассыпаясь под колес искры, катились провинциальные вагончики трамвая А в просторечии Аннушки. Но лучше всего запомнился мне, телеграфный переулок, выходивший рядом с Норком на чистые пруды, которые я в ту пору считал как бы своей вотчиной. Телеграфный переулок впадал в Кривоколенный. В Кривоколенном, в этом самом изломанном, длиннейшем и нелепейшем переулке во всей Москве помещалась редакция первого советского толстого журнала «Красная новь», основанного по совету самого Ленина. Туда часто захаживали Почти все писатели тогдашней Москвы захаживал, вернее, забегал также и я. И вот однажды по дороге в редакцию в телеграфном переулке я и познакомился с наиболее опасным соперником Командора, широко известным поэтом. Буду его называть с маленькой буквы Королевичем, который за несколько лет до этого сам предсказал свою славу. «Разбуди меня утром рано». Засветив нашей горнице свет. Говорят, что я скоро стану. Знаменитый русский поэт. Он не ошибся. Он стал знаменитым русским поэтом. Я еще с ним ни разу не встречался. Со всеми знаменитыми я уже познакомился, со многими подружился, с некоторыми сошелся на ты, а с Королевичем нет. Он был в своей легендарной заграничной поездке. вместе с прославленной на весь мир американской балериной-босоножкой, которая была в восхищении от русской революции и выбегала на сцену Московского Большого Театра в красной тунике с развернутым красным знаменем и исполняя под звуки оркестра свой знаменитый танец «Интернационал». У нее в Москве, в особняке на Пречистенке, была студия молоденьких балерин-босоножек, ее слава была безгранична. Она как бы лицетворяла собой вторжение советских революционных идей в мир увядающего западного искусства. В области балета она была новатором, Луначарский был от нее в восторге, Станиславский тоже. Бурный роман Королевича с великой американкой на фоне пуританизма первых лет революции воспринимался в московском обществе как скандал, что усугубилась разницей лет между молодым королевичем и босоножкой бальзаковского возраста. В своем молодом мире московской богемы она воспринималась чуть ли не как старуха. Между тем, люди ее знавшие говорили, что она была необыкновенно хороша и выглядела гораздо моложе своих лет, слегка по-англосакски курносенькая, с пышными волосами, божественно сложенная. Так или иначе, она влюбила в себя рязанского поэта, сама в него влюбилась без памяти, и они улетели за границу из Москвы на дюралевом Юнкерсе немецкой фирмы Люфтганза. Потом они совершили турне по Европе и Америке. Один из больших остриков того времени пустил по этому поводу эпиграмму, написанную в нарочито-архаической форме Александрийского шестистопника. Такого-то куда вознес аэроплан? в Афины древние, к развалинам Дункан. Это было забавно, но несправедливо. Она была далеко не развалина, а еще хоть куда. И изредка доносились слухи о скандалах, которые время от времени учинял русский поэт в Париже, Берлине, Нью-Йорке, о публичных драках с эксцентричной американкой, что создал на Западе громадную рекламу бесшабашному крестьянскому сыну, у парня, Красавцы драчину, загадочной славянской душой. Можно себе представить, до каких размеров вырастали эти слухи в Москве, еще с грибоедовских времен сохранившей славу первой сплетницы матушки России. Но вот королевич окончательно разодрался со своей босоножкой и в один прекрасный день снова появился в Москве, как Дэнди лондонский одет. Все во мне вздрогнуло. Это он. А рядом с ним шел очень маленький, ростом с мальчика, с маленьким носиком, с крупными передними зубами, по-детски выступающими из улыбающихся губ, с добрыми, умными, немного лукавыми лучистыми глазами, молодой человек. Он был в скромном, москвошлеевском костюме, впрочем, при галстуке, простоватый на вид, да себе на уме. так называемый человек из народа, с которым я уже был хорошо знаком и которого сердечно любил за мягкий характер и чудные стихи раннего революционного периода, истинно пролетарские, без подделки, поэзия чистой воды, яркая весенняя, как бы вечно первомайская. Мой отец простой водопроводчик, ну а мне судьба сулила петь. Мой отец над сетью труб хлопочет, Я стихов вызваниваю сеть. Вот как писал этот поэт, сын водопроводчика из немецкой слободы: Живи, рубанок, шипче шаркой, шушукой, пой за верстаком, чешите сину сталью жаркой, стальным и жарким гребешком. И вот сегодня шум свивания, и ты, кудрявясь в торопях, взвиваешь теплые воспоминания о тех возлюбленных кудрях. Как видите, Он уже не только был искушен в ассонансах, внутренних рифмах, звуковых повторах, но и позволял себе разбивать четырехстопный ямб и народной строчкой, что показывало его знакомство не только с обязательным Пушкиным, но также с Тютчевым и даже Андреем Белым. Окинувши нас обоих лучезарным взглядом, он не без некоторой торжественности сказал: Познакомьтесь, мы назвали себя. и пожали друг другу руки. Я не ошибся, это был он. Но как он на первый взгляд был не похож на того молодого крестьянского поэта-самородка, образ которого давно уже сложился в моем воображении, когда я читал его стихи. Молодой нестеровский юноша, почти отрок, послушник, среди леса тонких молодых березок, легкой стопой, идущей с котомкой за плечами, в глухой заповедный скит. сочинитель Радуницы, или безшабашный рубаха-парень с тальянкой на ремне через плечо, или даже Ванька-ключник, злой разлучник с обложки лубочной книжки. Словом, что угодно, но только не то, что я увидел. Молодого мужчину, я бы даже сказал, господина, одетого по последней парижской моде, в габардиновый светлый костюм, пиджак в талию, брюки с хорошо выглаженной складкой, Новые заграничные ботинки, весь с иголочки, только новая фетровая шляпа с широкой муаровой лентой была безобычной вмятиной вмятины и сидела на голове аккуратно и выпукла, как горшок. А из-под этой парижской шляпы на меня смотрело лицо русского херувима с пасхально-румяными щечками и подивище нежными голубыми глазами, в которых, впрочем, я заметил присутствие опасных чертиков. Нечто настороженное, он как бы пытался понять, кто я ему буду, враг или друг, и как ему со мной держаться. Типично крестьянская черта. Я это сразу почувствовал и, сердечно пожимая ему руку, сказал, что полюбил его поэзию еще с 1916 года, когда прочитал его стихотворение «Лисица». — Вам понравилось? — спросил он, оживившись. — Теперь мало кто помнит мою лисицу. все больше восхищаются другим. Плюси ветер охапками листьев, я такой же, как ты, хулиган. Ну и, конечно, с бандитами жарю спирт, — он невесело усмехнулся. — А я помню именно лисицу, сказал я. Какие там удивительные слова, определения. Тонкой прошлой кровь отмежевала, на снегу дремучее лицо. У подстреленной лисицы дремучее лицо. Во-первых, Замечательный эпитет дремучий, а во-вторых, не морда, а лицо. Это гениально. А как изображен выстрел из охотничьего ружья? Ей все бластился, в колючем дыме выстрел, колыхалась в глазах лесная топь. Из кустов косматый ветер взбыстрил и рассыпал звонистую дробь. Что ни слово, то находка.